А в этой сорочке, да еще в фуражке, обшитой золотым галуном, венгерки отделанной шнурами, которую нетрудно перешить по его фигуре, с тростью капитана, украшенной золотым набалдашником, с большим двойным кольцом с рубинами, которые он затем даст переделать в пару восхитительных сережек, он будет настоящим адонисом и легко победит мадемуазель Рен. «Как эти запонки пойдут?» — мне думал он, застёгивая манжеты на пухлых запястьях мистера сэдли «Я давно мечтаю о запонках. А капитанские сапоги с медными шпорами, что стоят в соседней комнате, чёрт побери, какой эффект они произведут на зелёной аллее!» Итак, пока месье Исидор своими бренными перстами придерживал нос господина и брил ему нижнюю часть лица... Воображение уносило его на зеленую аллею, где он в Венгерке со шнурами разгуливал в обществе мадемуазеля Рен, он мысленно бродил в тени деревьев по берегам канала, рассматривал проплывающие мимо баржи или освежался кружкой фарона скамейки пивной по дороге в лакин Мистер Джосс Седли, к счастью для своего спокойствия, не подозревал, что происходило в голове его слуги,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 Итак, слуга Джоза намечал себе жертву, подобно тому, как один из поваров мистера Пойнтера на Леди Холл-стрит украшает ничего не подозревающую черепаху карточкой, на которой написано «Суп на завтра».